Глава 17 В Сластёну он приходил ежедневно на протяжении всей недели. Дебор, пожалуй, мог бы сильно растолстеть, если бы так продолжалось и дальше, Но сегодня был последний день, когда ему еще можно свободно покидать дворец и приходить сюда, в кондитерскую. Завтра прибывает жених с официальной делегацией, и Виконт наверняка будет загружен множеством дел. Нелла не пришла и сегодня, и только теперь он вспомнил, что прямого ответа на его вопрос, придет ли она, эта загадочная девушка все же не дала. Она тогда со смехом ответила, что обязательно познакомит его с Динамо, что Дебор воспринял как согласие на встречу. Жаль, что он тогда не уточнил у Нелли смысл этого иноземного слова, но, кажется, теперь он это и так знает. «Еще что-нибудь желаете?» Дебор тоскливо посмотрел на поклонившуюся ему служанку и молча поднялся из-за стола, оставив на нем целую лиру. Граф Керлигонский, которому никто бы не дал его 71 года, выглядел он максимум на 50, самый сильный маг Глена, надменно смотрел на Филиса, прибывшего накануне с известием, что завтра ближе к полудню Анергленский въедет во Вьеш. Но говорил, вернее, выговаривал он при этом Дебору. «Прежде чем доносить вашему отцу виконт собственные измышления, маг еле сдерживал злость, не помешало бы сначала посоветоваться со мной. Вы что, серьезно рассчитывали, что можно вот так вот запросто поворотить коней, отказаться от того, что с таким трудом готовилось без малого два года?» Дебор сейчас тоже злился, не меньше, чем граф, только причины злости были другие. Мало того, что заинтересовавшая и покорившая его девушка проигнорировала ухаживание такого неотразимого аристократа, как он, так еще и этот болван Фелис зачем-то разболтал графу Керу о том, что Дебор просил на словах передать своему отцу – а ведь из близнецов Фелиса он считал более сообразительным. Выволочку, которую им устроил маг, Виконт принял стоически. Понимал, что граф прав, особенно если учесть, что именно граф Керлигонский был главным инициатором предстоящего брака, и в делегации Глена, по традиции заранее прибывший ко двору невесты, именно он решал все вопросы. Тогда, отправляя Филлиса Дебор слишком поторопился, и получилось, что он проигнорировал своего непосредственного начальника. «Кто тебя за язык тянул?» – в сердцах спросил он, когда они вышли из апартаментов графа Легонского и спустились в парк, разбитый позади дворца герцога Вежского. «Да я…» – Филлис, лишь развел руками. «Не оправдывайся!» встрял в разговор второй близнец. «Во-первых, облажался, умри человеком. А во-вторых, наш друг сейчас не склонен к прощениям. Его какая-то городская девка-простолюдинка проигнорировала. Он теперь в печали и злой». Никор засмеялся, и его смех подхватил баронет Рэнд Зибер. Они оба их дожидались в парке. Фелис, посмотрел на Дебора, благоразумно воздержался от поддержки веселья. «Наши Гленские друзья, смотрю, веселятся, и понятно почему. К ним, по дорожке ведущей из «Малой беседки», подошел младший виконт Нигас Вьешский, со своими тремя неразлучными спутниками – баронетами Итером Марником, Феликом Швосом и виконтом Сентом Арашем. При виде последнего Рент побледнел от ярости. Мы тоже с нетерпением ожидали прибытия нашего брата Анироглендского и рады, что наконец-то ожидание заканчивается. Дорожка от малой беседки к внутренним входам во дворец шла вдоль высоких сплошных зарослей кустарника, поэтому появление ненаследного виконта со свитой и оказалось для гленцев несколько неожиданным мы как раз получили от графа указание на организацию, подобающей нашему будущему сюзерену встречи. Когда надо, Дебор умел говорить казенно вежливым тоном. Кроме того, что он являлся сыном главы совета и компаньонки Сюзрена, а также другом наследника, Виконт не был обычным светским шалопаем». Несмотря на свои 18 лет, он занимал должность заместителя секретаря Совета Герцогства. Да, отец тоже готовит свою церемонию, и мой старший брат-наследник старается. Младший виконт Нигас пребывал в прекрасном настроении, что в последнее время, с тех пор, как его отец запретил ему развлекаться с дворцовыми служанками, случалось довольно редко. Несмотря на явное показное радушие вьежских дворян, гленцы в их присутствии были напряжены, ожидая очередной язвительной шутки, и готовились при необходимости дать отпор. «Да, прошу меня простить, но я сейчас невольно тут услышал про какую-то девку, что посмела игнорировать такого утонченного дворянина, как виконт Дебор Карлайцкий», «Неужели во Вьеже есть такие горожанки, что проявляют неуважение к нашим дорогим гостям?» Младший Виконт торжествовал и еле сдерживал рвущийся наружу смех. «И если ты мне назовешь имя этой негодяйки, я прикажу ее разыскать, и поверь, я смогу сделать так, что она горько пожалеет о своем поступке». «К сожалению, я не запомнил ее имени», – пожал плечами Дебор. «Да и стоит ли мне помнить имена всяких простолюдинок? Я и дворянок-то, если честно, не всех запоминаю». Дебор не хотел, чтобы имя той девушки стало известно кому-либо еще. Он ее даже близнецам не назвал, хотя от них у него редко были секреты. Беседа, к счастью, продлилась недолго, иначе, учитывая горячий нрав Рента, могла опять случиться неприятная история. «Так ты что и правда не знаешь, как ее зовут?» – спросил непосредственный Никор, когда они разошлись с младшим Виконтом и его свитой. Посмотрев, как напряглись в ожидании его ответа и Зибер с Фелесом, Виконт качнул головой. «Нет, не запомнил, но вы, видимо, совсем забыли в своем любопытстве, что у нас вообще-то куча дел впереди предстоит. Так что вперед, друзья, вперед!» Наемников, способных справиться голыми руками с превосходящими в количестве вооруженными врагами, Дебор еще не встречал. Да и не существует таких, в этом он был уверен. «Какой дядя наемник? О чем она там еще говорила?» Виконт сокрушенно покачал головой. Он провел с Нелой полдня и так ничего о ней и не узнал. Как ловко она переводила разговор на различные темы, как заинтересованно и понимающе его слушала. Еще никому он не был так интересен. Даже родители от многих его интересов отмахивались. А вот Нелли было интересно, очень. Дебор это тонко почувствовал и распушил хвост, как болван. Вместо того, чтобы понять встретившуюся ему удивительную, загадочную девушку, сам начал изливать ей обо всем ее интересовавшем из того, что он знал, что помнил, чем давно хотел с кем-нибудь поделиться, да вот никому не было нужно кроме, оказывается, Неллы. Но разве может простолюдинка понимать хотя бы половину того, что он рассказывал? А она-то понимала? Виконт это точно видел? Наших мы всех предупредили. О чем? Дебор посмотрел на близнецов, пытаясь понять, о чем сейчас они говорят. Наконец до него дошло. Никор и Фелис должны были организовать дворян Карлайтского графства, находящихся сейчас во Авьеже, для участия во встрече официальной делегации Глена во главе с Веконтом-наследником Анером, и, судя по их докладу, они с поставленной задачей справились успешно. — Дебор, тебе бы развлечься немного, — предложил Никор. — Жаль, что твоя прекрасная тетушка уехала, но это же разве беда? «Наш бравый капитан повед с собой молоденькую рабыню своей матушки привез». «Такая, я тебе скажу, штучка», — поддержал Ник Рафелис. «Уж тебе-то он ею будет рад помочь». «Нет, ну правда, Дебора, это уже даже не смешно. Сколько можно из-за...» Бросив взгляд на Виконта, он не решился употребить какой-нибудь сочный эпитет в отношении девушки — вынесший мозг его другу и покровителю, тот мог неправильно среагировать. «В общем, возвращайся уже в себя. Сейчас будет не до твоих переживаний». «Да все нормально», — фелис улыбнулся Дебор. «Просто задумался немного». «Немного?» «Да тут все мысли перетрясти, ничего не поймешь». «Нет, но как она могла так ловко сначала вырубить бандита, попытавшегося его ударить сзади?» А ведь, несмотря на свое мастерство мечника, Дебор трезво оценивал, что для него бы в тот момент битва закончилась и, скорее всего, вместе с жизнью, послушай тогда его Нелла и избеги с места стычки, а затем и отправив вслед за первым еще четверых. И ведь Дебор видел своими глазами, в руках у нее не было никакого оружия. Как такое возможно? А насчет других дворян из других графств и наших толстосумов, так мы кого встретили, тем сказали. Остальные пусть сами решают, мы им не няньки». Филис отрекся от обязательств, не связанных с Карлайтским графством. «Ну, мы пойдем, где нас найти, ты знаешь. А насчет поветовской рабыни, подумай. Я тебе, ты же знаешь, плохого не посоветую». «Нужна ему та рабыня». Дебор вздохнул, глядя из окна своей дворцовой комнаты, как его друзья садятся в седло. Самое смешное, вернее, его друзьям это показалось бы смешным, думая о Нелли, он совсем не думал о постели с ней. Нет, зачем себя обманывать, от любовных утех с ней он бы, конечно, не отказался. Нелла красива, но правы его друзья, мало ли во красивых девушек, Она была очень притягательна, и Дебор абсолютно точно понял, что эта девушка для него не просто очередное увлечение. «Хозяин, ты далеко на ночь-то глядя?» Прогуляюсь немного перед сном шумий. Духота в последние дни стояла, спится плохо. «Знаю я, какая духота!» – пробурчал раб. «Пойду тогда, скажу, к Нипу и к лесу, чтобы тоже собирались». После той попытки ограбления, так печально благодаря Нелли завершившейся для грабителей, его теперь все время сопровождали охранники. Естественно, Дебор о происшествии никому не рассказывал, но в той стычке он все же получил небольшую рану на плече и порез на рубахе. Скрыть это от бдительного старика Шумия было невозможно. Тот тут же рассказал обо всем Деборовским телохранителям. Задно изложив им и свое мнение относительно выполнения ими своих обязанностей. «Смотри, старый доносчик», — пригрозил своему рабу Виконт, «не вздумай моему отцу о том рассказать. Ну, ты понял, о чем я? Что-нибудь брякнешь, не дай единый выпарю так, что несколько недель на своей старой заднице сидеть не сможешь». Последние слова он произносил шумию в спину. Тот, не дослушав хозяина, уже отправился за охранниками. На угрозы хозяина старый раб давно не обращал внимания. В городе Дебор ходил бесцельно почти три гонга. Надеялся ли он увидеть Неллу? Как ни глупо это звучит, но да, надеялся. Ведь не сидит же девушка безвылазно дома. А в эти жаркие летние дни, к вечерам, когда воздух свежел, очень многие любили прогуливаться по центральным городским улицам. Примерный район, где девушка могла бы проживать, он, кажется, знал. Где-то на северном берегу Вены, но не в порту. Слишком жадно и восторженно она смотрела на океан, как будто бы никогда раньше не видела. Один раз ему даже показалось, что это она. Впрочем, еще не подходя по одним только движениям горожанки, на которую он обратил внимание, Дебор понял, что ошибся. Нелла двигалась по-другому. Поняв, что он уже действительно становится смешным, Виконт вернулся во дворец герцога. Каким бы ни было отношение славных жителей Вьежа к своим давним противникам и конкурентам из Глена, Встречать Гленского виконта наследника казалось собрался весь город, да и не все горожане разделяли столь плохое отношение к своим соседям, больше делали вид, что те их зляты раздражают. Чтобы не допустить каких нибудь неприятных происшествий, не только прибывшие заранее Гленские аристократы, дворян и их вооруженная охрана. Но и гвардейский полк герцога Ежского почти в полном составе обеспечивали оцепление пути следования колонны из десятка карет и почти двух сотен всадников, вытянувшиеся на значительное расстояние. Когда голова колонны с каретой Анарогленского уже приблизилась к мосту через Вену, ее хвост еще только покидал площадь капитанов. «Наши с тобой матушки и так сильно переживают по поводу предстоящих событий, поэтому твой отец не стал их беспокоить твоим сумбурным посланием», говорил Виконт, наследник Дебору. «Да и мне кажется, что ты слишком сгустил краски. Извини, дружище, но ты просто не в курсе многих событий, которые сейчас происходят вокруг въежского герцогства». В моей женитьбе на Урании герцог Витер заинтересован гораздо больше, чем моя матушка. После затянувшейся церемонии встречи у городских рогаток спесь Вьежцевой наглая самоуверенность в своих силах оставляли город без стен, на которой главный маг Глена граф Керлигонский посоревновался в красноречии со старшим виконтом Даманом Вьежским 25-летним наследником герцога Витера Анеру пришлось пересесть со своего коня в карету, но не в свою, тащившуюся сзади колонны. Анер не жаловал этот вид транспорта, считая его больше пригодным для пожилых и женщин, а в ту, которую по традиции предоставил ему его будущий тесть, а поскольку традиции ничего не говорили по поводу того, должен ли жених в ней ехать один, то Виконт-наследник пригласил с собой своих дружков Виконта Дебора и баронета Рента. К предупреждениям о подозрительной активности вьежских горожан и откровенной враждебности старшего сына герцога Вьежского, который Дебор передал через Фелиса, Анер отнесся легкомысленно, хотя своих друзей поблагодарить не забыл. За бдительность, как он пояснил со смехом. «Не буду спорить», – пожал плечами Виконт. «Мое дело было предупредить, а дальше решай сам. Только предлагаю тебе настоять перед герцогом Витером на том, чтобы нам поменяли апартаменты. Сейчас мы расселены в разных частях его дворца, и мне это не нравится. Тебе же он вообще выделил комнаты в одном крыле с младшим Виконтом Нигасом, считай в противоположной от нас части дворца». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул наследник. «Что я должен Витеру сказать? Это несерьезно, Дебор». Разговоры сначала с графом Лигонским на эту тему, теперь вот с самим Анером изрядно усиливали тревогу Дебора, вызванную брошенной невзначай графиней Нальей фразой, что во Веже не один только герцог Витер имеется, наложившееся на странные и все более усиливающиеся движения вокруг гленских гостей. Дебора частично поддержал Рент Зибер. «Потребуй хотя бы, чтобы рядом с тобой выделили апартаменты нашему главному магу», сказал он, «пусть граф ближе к тебе переселится, должен же ты с кем-то советоваться». «Да ну вас», отмахнулся Анер, «лучше скажите, урания не сильно приукрашена была на той картинке, что мне привозили». «Вполне честная картинка», – улыбнулся Дебор, а Рент молчаливым кивком подтвердил его слова. «Так что в этом отношении тебе повезло сильно». Урания Дебору не нравилась категорически ни внешностью, ни характером, но говоря сейчас своему высокопоставленному другу о том, что ему повезло, Виконт нисколько не кривил душой. У людей такого положения, как Аннер, особого выбора никогда и не было. Пусть благодарит единого, что ему не пришлось жениться на Кривобокой и с полупарализованным лицом Жагете, семнадцатилетней дочери герцога Янинского, с которой он был помолвлен с четырех лет. Бедняга имела такую родовую травму с рождения». Один из янинских лекарей утверждал, что это из-за того, что ее родители были двоюродными братом и сестрой, что среди герцоговых королей случалось часто. В словах лекаря нашли оскорбление величия и показательно жестоко казнили. Прав он был или нет, Дебор не знал, но в любом случае он считал, распускать язык лекарю не стоило. По слухам, впрочем, Жагетти уже приискали в жертву наследника одного из бедных княжеств в горах королевства Фридленд. «Кстати», – Анер сильно хлопнул Виконта по плечу, «не только ты обо мне заботишься, но и я о своих друзьях не забываю. Там?» – он махнул рукой в сторону хвоста колонны, «я прихватил тебе пойцу, ну, рабыньку ту из Снита, забыл, что ли?» В своих любовных утехах с красавицей-тетушкой и в разгадывании загадочной Неллы Виконт ведь и правда совсем выкинул из головы рабыню, подаренную ему матушкой на восемнадцатилетие. Наивная графиня Мавина Карлайцкая в то время все еще считала своего сына девственником, что у них с отцом часто было поводом для шуток, и которая так ему понравилась. «Спасибо», – учтиво поблагодарил он своего будущего сюзерена, – «ты настоящий друг». «Дебор, ха -ха, не увидел у тебя особой радости», – засмеялся наследник, – «значит, то, что мне и твоему отцу на последнем привале рассказали, это правда?» «Если бы я еще знал, что вам там наболтали, я бы смог подтвердить или опровергнуть». «Так насчет тебя и графини на Али Аминской, этой известной светской ляди! ляпнул Анер, но, увидев изменившееся лицо друга, Виконт-наследник быстро его обнял. «Извини, Дебор, я дурак. Я же не думал, что...» «У него тут не только с ней все серьезно!» Вновь вступил в разговор Рент. «Так что ты тут будь поаккуратней!» «Наш Виконт в последнее время во всех подряд влюбляется, даже в девок из простонародья». Дебор хоть и знал своих друзей давно и многое готовым прощать, но в этот раз скрыть свою обиду у него не получилось. Он был серьезно возмущен тем, что Анер так легко готов повторять за всякими завистливыми дураками грязные эпитеты в адрес понравившейся ему Налии, А рент опять наступил ему на больную мозоль его неразгаданной удивительной загадки. «И я могу вас, друзья, попросить больше эти темы не затрагивать», – затвердил он лицом. «Да, конечно, Дебор, прости еще раз дурака», – повинился Анер. «Так, а, с Пойцей-то что, мне ее можно себе оставить?» «У тебя невеста, тебе нельзя. Отдай мне», – предложил баронет Зибер. «Нет уж», – не согласился Дебор, – «это все-таки матушкин подарок, так что обломитесь». Переведя разговор в шутку, друзьям удалось сгладить возникшее было между ними напряжение. «Все, кажется, прибыли!» – наследник посмотрел в окошко кареты. «Ого! Народа-то сколько!» Дебор же словно онемел. «Ему удалось!» Видимо, шутка единого увидеть за многолюдной толпой на ступенях дворцового храма ту, которую он так тщетно искал все последние дни. Нелла все с тем же выражением любопытства, которое он часто видел на ее лице, смотрела на разворачивающееся действие и грызла то ли грушу, то ли яблоко. Даже при его остром зрении с такого большого расстояния было не разглядеть.